ЧАСТЬ ВТОРАЯ БАНДА БРАКОВЩИКОВ ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Саймон, на вас лица нет. Что случилось? Первым утром во дворце королева оделась, сделала прическу, вышла из своих покоев и тут же наткнулась на сэра Саймона, который ждал ее в коридоре. Едва ли такое предусмотрено в протоколе. Ваше Величество. — сказал он, склонив голову в поклоне. «Я хотел, чтобы о произошедшем вы узнали от меня. Я видел... Случилось самое страшное, ужасное несчастье. В бассейне тело, мэм. Вернее, не в самом бассейне, рядом с ним. Горничная. Миссис Харрис, я видел. Королева не сводила с него глаз». Сэр Саймон — один из самых высококвалифицированных людей в стране. Служил в королевских ВМС и Министерстве иностранных дел. Бывший летчик и дипломат. Она никогда не видела его в таком состоянии. На мочке уха красное пятно, галстук на бикрень. «Идемте со мной. Расскажите все, что вам известно. Вы уверены, что не хотите присесть?» Быстрым шагом они направились по коридору к ее кабинету. По дороге сэр Саймон, слегка прихрамывая, излагал подробности без какого-либо логического порядка. Горничная, похоже, упала и ударилась головой. Из-за разбитого стекла было много крови. Приехала полиция, тело сильно окоченело. Он нашел ее сегодня рано утром. Сэр Саймон был довольно пожилым человеком, и королева знала, что вот-вот шоковое состояние пройдет, и он вряд ли сможет стоять на ногах. «Пожалуйста, попросите Рози зайти ко мне», сказала она, когда они дошли до кабинета, а личный секретарь уже начал повторяться. «Идите домой. Не возвращайтесь, пока я вам не скажу». «Мэм, там полиция. Рози справится». К тому же полицейские смогут поговорить с вами и дома. Это же совсем рядом. Здесь от вас толку будет мало». Слова королевы прозвучали резко, но она знала, что любезностями заставить сэра Саймона уйти невозможно. А работать сейчас он явно не в состоянии. Таким образом, отчет полиции о гибели горничной получила помощница личного секретаря. «Ей перерезала артерию чуть выше лодыжки толстым осколком стекла», объяснила Рози пару часов спустя. Она стояла в лучах света, бившего из окна кабинета, который находился этажом выше того места, где было обнаружено тело. Вид у нее тоже был странноватый, но о манерах она не забывала. Очень необычный случай. Похоже, что миссис Харрис поскользнулась и уронила стакан с виски, который несла в руках. От стакана откололось дно, край которого оказался чудовищно острым, и, должно быть, ее случайно задело при падении. Полиция считает, что она пролежала там всю ночь. Как она оказалась у бассейна со стаканом виски? Скорее всего, пришла убраться. Еще несколько стаканов нашли неподалеку. А разве можно умереть от пореза на лодыжки? Видимо, да, если сильно не повезет. Из этой артерии кровь вытекает очень быстро. Наверное, она поскользнулась и потеряла сознание, а когда пришла в себя, попыталась остановить кровотечение. Руки тоже были в крови. Но ей не хватило сил, чтобы встать или позвать на помощь. На теле всего несколько порезов, но этого оказалось достаточно. Во всяком случае, так считает инспектор полиции, с которым я разговаривала. Он запросил вскрытие так, что патологоанатом передаст нам свое заключение. Королева была благодарна Розе за то, что она не делала пауз в речи, проверяя, все ли в порядке с боссом. Когда растешь с собаками и лошадьми, привыкаешь к несчастным случаям с разными жуткими подробностями. Привыкаешь к смерти. Она читала больше отчетов о гибели в бою солдат, чем ей хотелось бы помнить. Перед глазами стоял образ несчастной женщины, Пытавшийся остановить поток собственной крови, и ей стало безумно жаль, что рядом не было никого, кто мог бы ей помочь. Почему она была одна? Хозяин точно не знает. В той части дворца была одна-единственная камера, да и та давно не работает. Может быть, решила убраться после семейных посиделок? Она была в униформе, а обычной одежды не нашли. Скорее всего, забежала всего на пять минут. «Бедная миссис Харрис», — вздохнула королева. «Она была с нами столько лет. Совсем недавно я видела ее в Балморле. Да, кажется, она вернулась со второй сменой». Королева задумчиво кивнула. «Говорите, полиция считает, что она поскользнулась?» «Похоже на то. Дайте мне знать, если в этом ужасном происшествии обнаружатся еще какие-то открытия». Рози прекрасно поняла, что ее величество имело в виду. «Я уверена, что теперь-то мы имеем дело с несчастным случаем», — выпалила она. В прошлый раз, когда в королевской резиденции нашли труп, оказалось, что это не случайность. Королева пристально посмотрела на нее через бифокальные очки. «Никогда не будьте в чем-то твердо уверены. Сомнения помогают держать ухо востро». «Поняла мэм». «Не могли бы вы узнать, случались ли с миссис Харрис какие-то неприятности в последнее время?» Королева все еще пронзала ее взглядом. Рози чувствовала ее беспокойство. На раздумье всего доли секунды сдержать ли обещание, данное летом сэру Саймону, или рассказать все, что ей известно. Она решила оставить некоторые мысли при себе. Речь шла о Синтии Харрис, Так что всем заинтересованным лицам будет лучше, если все останется как есть. Кажется, я кое-что уже знаю, мэм. Неприятности действительно были. Неужели? Ей приходил целый ворох писем с оскорблениями, вздохнув, объяснила Рози. У нее было много недоброжелателей и, честно говоря, не без причины. Хотя я точно не знаю, что они чувствовали по отношению к ней. В чем же причина? Рози подытожила все, что услышала от Лулу Арантес и сэра Саймона и рассказала королеве историю об отставке и неожиданном возвращении. Очень многим это не понравилось, и... Рози сделала паузу. «И что?» — беспощадный взгляд голубых глаз. «Видите ли, мэм, как я понимаю, некоторые считали, что миссис Харрис неоправданно что она была довольно близка к вам, мэм, поскольку приводила в порядок покои для гостей, к которым вы так трепетно относитесь. Рози задумалась, не слишком ли она прямолинейна, но на поиске более витиеватого способа рассказать правду времени не было. Сэр Саймон нашел бы способ, будь он здесь, а не дома с женой и крепким бренди. Даже если королеву уязвили ее слова, она не подала виду. «Спасибо, Рози», — она сомкнула губы. «Почему мне раньше об этом не говорили?» «О чем, мэм?» — спросила Рози, стараясь выиграть немного времени. «О неприятностях, с которыми столкнулась миссис Харрис, об отношении к ней, оскорбительных записках. Я ведь могла что-то предпринять». «Я... я не знаю». Сэр Саймон считал... Вернее, руководитель хозяйственной службы... Рози изо всех сил пыталась подобрать конец фразы, чтобы он не звучал так, будто придворные совершили ужасную ошибку. Хотя, по ее мнению, именно так и было. Королева кивнула, махнув рукой. «Не сомневайтесь, они знают, что делают», сказала она холодно. «Да, мэм». Они не возражали против разговоров о том, что миссис Харрис могла оказывать на меня влияние. Рози потрясла безапелляционность заявления Ее Величества, но возразить было нечего. Их это не устраивало, но прежде чем снова предложить ей уйти на пенсию, нужно было закончить кадровые процессы, анонимные записки осложняли дело. Королева на мгновение задумалась, глядя из окна кабинета, на улицу Конститюшн-Хилл. Конститюшн-Хилл — улица в историческом центре Лондона, соединяющая дворцовую площадь Букингемского дворца с гайд парком Она обернулась, и ее голос приобрел стальные нотки. «Есть ли еще сведения, от которых меня тщательно оберегают?» «Вагон и маленькая тележка», — подумала Рози но ничего такого, о чем стоило бы сообщить сейчас. Насколько я знаю, нет, мэм. Если мне что-то придет на ум, я вам обязательно сообщу. Большое спасибо. Можете идти. Оставшись одна, королева вновь обратила взор на открывающийся из окна вид. Октябрьский день выдался сухим и прохладным, над деревьями раскинулось бледно-голубое небо. Для Лондона воздух был чистым и прозрачным, Но после шотландского высокогорья королеве отчетливо виделась дымка примесей, из-за которой все вокруг казалось сероватым. Ее величество подозревало, что по возвращению столкнется с неприятностями. Но что бы такое? Это правда. они Синтия и Харрис были в некотором роде близки. Если хочешь, чтобы дом работал как часы, стоит положиться на знатоков своего дела, которые соблюдают твои стандарты. Любая комната, которую готовила миссис Харрис, выглядела безупречно. Ни грязного пятнышка, ни пылинки. Потрепанные ткани заменялись как по волшебству. Просьбы положить специальный набор книг или оставить цветы всегда выполнялись, учитывались даже аллергические реакции тех, кто сопровождал гостей. Не так давно во время визита президента Мексики произошел ужасный случай когда спальню Орлеан в бельгийском люксе заставили лилиями Касабланка, отчего у руководителя делегации моментально потекло из носа. «Такого никогда бы не случилось, если бы за подготовку покоев отвечала миссис Харрис. Должно быть, это произошло в ее отсутствии». Хм. Миссис Харрис была дружелюбной, но не прямолинейной, практичной, неутомимой, и королеве никогда не приходилось сомневаться в ее преданности. В Балмороле она всегда хваталась за сачок и прыгала наравне с самыми молодыми горничными, стараясь поймать надоедливых летучих мышей. Иногда миссис Харрис обменивалась шутками с королевой. Она была внимательна к деталям, это было понятно из того, как она следила за комнатами, которые были в ее зоне ответственности. Но они были не так близки, как предполагала Рози. Королева вздохнула. После 63 лет пребывания на троне на нее было гораздо сложнее произвести впечатление, чем думали некоторые обитатели дворца. Она замечала подхалимство миссис Харрис, ее порой чересчур суровое обращение с недавно нанятыми горничными, которое тут же сменялось благосклонностью, когда на горизонте появлялась высокопоставленная особа. Королева удивляла, что эта женщина продолжает работать после достижения пенсионного возраста, поэтому в прошлом году она обратилась за разъяснениями к руководителю хозяйственной службы, но он ответил, что это ее решение, и все под контролем. Майк Грин всегда так говорил. Но разве же это контроль? Знал ли он, что миссис Харрис нажила себе врагов? Мог ли он что-то с этим сделать? Королева сняла очки и принялась крутить в руках перьевую ручку. На нее нахлынула смесь чувства вины и разочарования. Если кого-то не устраивала Синтия Харрис, он должен был сообщить об этом. С неудачным выбором цветов для бельгийских покоев можно было смириться, если бы остальные сотрудники хозяйственной службы почувствовали себя лучше. Неужели домоправительница не упомянула об этом в своих записках? Королеве было жаль, что все думают, будто нужно всегда потакать чужим прихотям. Ведь желание, чтобы сотрудники ладили друг с другом, не просто блажь. Это же очень важно. Правда? В любом случае, сочетание надежности и таланта в одном лице — большая редкость, и королева будет скучать по миссис Харрис. Несчастная женщина страдала от злобных анонимок, а теперь она мертва. Но было и кое-что еще. Королева крепко задумалась, вглядываясь вдаль. Рози дала понять, что ей нужно в чем-то разобраться. В чем же именно? Целый ворох писем с оскорблениями. Миссис Харрис была не единственной жертвой. Королева быстро протянула руку к телефону на столе и попросила соединить ее с руководителем хозяйственной службы. «Доброе утро. Зайдите как можно скорее в мой кабинет. Мне нужно с вами поговорить. Если вас не затруднит».